Глава. Седьмая. Найра. Слишком туго. Пока я возилась с нетянущейся тканью, Рена отошла в сторону и оценивающе посмотрела на меня. Так и должно быть. Сражаться в просторной одежде гораздо сложнее. Сомневаюсь, что ты можешь себе это позволить. Я картинно закатила глаза и скрестила руки на груди, чтобы заглушить острую боль в мышцах. Прошлой ночью я несколько часов проворочилась с боку на бок. Наконец мне удалось погрузиться в глубокий сон. Он продолжался до тех пор, пока Рен не расшумелась, и мне не оставалось ничего другого, кроме как проснуться. Моя кровать была совсем не похожа на ту, на которой я привыкла спать во дворце. Она была жесткой, с колючими простынями, но все равно так приятно отличалась от холодной твердой брусчатки на которой я спала на улице. «Держи!» Рен наклонилась вперед и вытащила из-за пазухи кинжал. Серебряное лезвие блеснуло в свете костра. Затем она осторожно вложила его в пустые ножны у меня на груди, и я ощутила на коже тяжесть металла. «Спасибо». Я судорожно сглотнула. Я ведь не давала ей повода проявлять ко мне такую доброту. «Как бы она вела себя со мной, если бы узнала, кто я на самом деле?» «И что мой отец был виновен в смерти ее матери?» «Ладно, нам пора идти, иначе опоздаешь!» Она подтянула носки до щиколоток, а затем достала из-под кровати темные кожаные ботинки, быстро надела их и проворно затянула шнурки, завязывая тугие узлы с каждой петлей. Когда она закончила... Я лишь на миг оглянулась через плечо и встретилась взглядом со своим отражением в маленьком зеркале, которое висело над столом. Я с трудом себя узнала. Я провела руками по всему телу, следуя по изгибам облегающей кожаной униформы. Я была с головы до ног одета в черную боевую одежду, которая раньше внушала мне такой страх. Но теперь я сама выглядела так, Словно была одной из них, хотя этому и не бывать. Рен похлопала себя по карманам, проверяя, что ничего не забыла, а затем вывела меня из комнаты. Мы прошли по тускло освещенному коридору, выцветшие картины на стенах местами облупились. Когда мы подошли к главному входу, она толкнула тяжелую дверь и нас обдала волной холодного влажного воздуха. Мы вышли на улицу. Я нерешительно вглядывалась в темноту. Свет фонаря тщетно пытался заполнить пустоту, но ему было не под силу заменить ни беззвездное небо, ни отсутствие восходящего солнца. Что это за место? Рен огляделась, как будто не знала, что мне ответить. Потайной город? Это я знаю. Тихо рассмеялась я. Но откуда он здесь взялся? Рен задумалась. Выражение ее лица изменилось. Обычно яркие глаза едва заметно сузились, а челюстью сжались, словно она была слегка раздражена. Наконец она заговорила. «Большинство каменных строений, которые ты видела, — руины», сказала она, махнув в сторону дома, который мы покинули. «Они были построены в правлении короля Нивана». «Что?» Я снова огляделась по сторонам. До меня доходили истории о правлении короля Нивана, но это было так далеко в прошлом, что я принимала все это за сказки. Выходит. «Прошло больше трех столетий», — кивнула Рен. Мы ступили на небольшой мост. Проходя по нему, я пристально вглядывалась в темные воды. «В те времена в нашем королевстве царил мир», Но они уже давно забыты. Мне свело живот, а по спине пробежал холодок. Я огляделась. Меня охватило чувство вины, от которого вряд ли удастся избавиться. Как вы все это восприняли? Тот, кто отчаялся, всегда найдет выход. Пожала плечами Рен. Мы шли по городу. Вдоль грунтовых дорожек не было слышно ничего, кроме журчания воды и шагов прохожих. Все остальное было создано во время восстания. Вдоль края пещер построены маленькие домики. У нас есть свои рынки и целители. А у вас тут нет дома? С глупым выражением спросила я, когда вспомнила, что она живет со мной в одной комнате. У нее перехватило дыхание, но она ответила. Есть, но мы с Дейкром там не жили с тех пор, как погибла мама. Мы предпочитаем жить в воинских казармах. Я понимающе кивнула. После смерти матери мне самой хотелось оказаться где угодно, только не в этом проклятом дворце. Меня не отпускали счастливые воспоминания о ней, которым пришел конец. Меня преследовали ее предсмертные крики. А ваш отец? Я не имела права задавать вопросы, раз не хотела сама ничего рассказывать. Ренна хмурилась и посмотрела на меня. Все чувства отца отданы восстанию. Он не против жить сам по себе. Перед нами показался длинный качающийся мост. Он пересекал реку в самом широком месте. От того, как крепко я держала за веревки, садила пальцы. Но такой широкой эту реку я еще не видела. Зияющая дыра в земле казалась темной пропастью. Она простиралась так далеко, насколько хватало глаз. От этой глубины внутри все сжалось, и я инстинктивно сделала шаг назад. Сердце бешено заколотилось от страха. «Отыщи магию внутри себя». Я буквально слышала, как в голове эхом отдавались команды отца. В воде тебя не победить, если ты используешь силу. Той ночью океан был таким же темным, как и река под этим мостом. Мы почти на месте. Кажется, Рен заметила мое беспокойство, повернулась ко мне и замедлила шаг. Берег на другой стороне был покрыт плотной подушкой зеленого мха, я старалась сосредоточиться на нем и только на нем через силу заставляя себя идти дальше. Когда ноги снова коснулись твёрдой земли, я выдохнула и поскорее пошла вслед за Рен, подальше от воды. Через небольшой туннель мне пришлось протискиваться боком. Я терлась формой о каменные стены, и меня пронизывал холод. Я задрожала. Когда мы выбрались с другой стороны туннеля, перед нами раскинулось огромное открытое пространство. Земля вся также была покрыта почвой и мхом. Откуда-то с высоты над нами сквозь своды пещеры пробивался слабый луч солнечного света. Там же виднелось несколько парящих фонарей, которые освещали это пространство. Но мне были интересны только люди. Мы пробирались сквозь толпу. Я обратила внимание на то, каким разнообразным было оружие, украшавшее их тела. У одних на поясе висели длинные мечи в богато украшенных ножнах, у других были заткнуты за поясами и жилетами короткие кинжалы, как у Рен. У некоторых за спиной торчали колчаны со стрелами. Рен потянула меня вперед, и я осмотрела поле. В дальнем углу в просторный круг выстроились группа воинов. Они скрестили руки на груди и настороженно смотрели друг на друга. Когда мы подошли ближе, Все обернулись на нас. Некоторые склонили головы в знак уважения Крен. «Доброе утро, Рен», — сказал один из мужчин. Было сложно не заметить взгляд, которым он окинул ее с ног до головы. «Доброе утро, Тавиан», — ответила Рен с улыбкой и указала на меня. «Это Найра. Сегодня она присоединится к нам». Тавиан смерил меня взглядом, а затем кивнул. «Добро пожаловать». «Где Дейкор?» спросил Рэн, оглядывая поле. К моим щекам прилил неприятный румянец. Несмотря на то, что Дейкер был придурком, невозможно было не заметить, как он раздражающе красив. Ушел в разведку. Рано утром у подножья водопада заметили какое-то движение. Он должен скоро вернуться. Тавиан сказал это небрежно, но мне врезалось в память каждое слово. Что за движение? Доброе утро. Пожилой мужчина с темными волосами и сединой на висках встал перед группой и откашлялся. Прошлой ночью три наших отряда отправились на разведку. Сегодня мы отправим еще три. Остальные останутся здесь, чтобы помочь обучать новобранцев. «Всего за последние три недели к нам примкнуло двадцать человек». Голос его звучал властно и перекрывал все остальные голоса. Я вздрогнула и перевела взгляд на Рен, которая стояла совершенно неподвижно, не сводя с него глаз. «Ты пойдешь в разведку?» Наконец она повернулась ко мне, и взгляд ее слегка смягчился. «Не сегодня». «Сегодня я с тобой». Услышав это, я не смогла скрыть облегчение. Я ее даже не знала, но с ней мне было гораздо комфортнее, чем с кем-либо еще из присутствующих. Идем. Рен махнула мне рукой, и я последовала за ней к белому кругу на земле. Мне показалось, он был нарисован каким-то порошком. Мы вдвоем шагнули в круг». Рен встряхнула руками, сняла с себя все оружие и бросила его за пределы круга. Я нерешительно вытащила единственный кинжал, который она мне дала, и последовала ее примеру. «Это круг для спарринга», — сказала она, вводя рукой периметр. «Здесь мы будем тренироваться. Сперва использовать магию не будем». Когда она это сказала, у меня перехватило дыхание, но я коротко ей кивнула. Надо было ей сказать, что я не владею магией, однако я не стала этого делать. Два воина вошли в круг рядом с нами. Я внимательно наблюдала за тем, как они принялись кружить друг около друга. У обоих было при себе оружие, но ни один из них его не вытаскивал. Один из бойцов бросился вперед и сумел нанести удар ногой по корпусу противника — И я вздрогнула. «Какой у тебя уровень подготовки?» Я снова обернулась на Рен. Она наклонилась вперед и коснулась пальцев ног. «Что, прости?» «Тренировки, боевой опыт, оружие. С чем ты имела дело и в чем тебе больше всего нужна помощь?» Она выпрямилась, и я подпрыгнула от лязга металла. «У меня вообще нет опыта». Я сказала это так тихо, чтобы услышала только Рен. У нее округлились глаза. «Совсем?» «Да». Я покачала головой и сжала кулаки, чтобы не переживать из-за ее мнения по этому поводу. «Ладно». Она кивнула с таким видом, будто я не была самым ничтожным воином, которого ей доводилось тренировать. «Тогда начнем, с азов». Рен сделала несколько шагов назад и жестом пригласила меня следовать за ней. «Давай освоим некоторые базовые движения ногами и приемы уклонения». Я последовала ее примеру, стараясь подражать ее элегантной, непринужденной манере двигаться. Она обошла меня по кругу, а я неловко пыталась расставлять ноги так же, как она. После каждого промаха Рен меня подбадривала. Спустя несколько попыток мне удалось научиться распределять вес на обе ноги. Она начала обходить меня кругом, окидывая взглядом с головы до ног. Я почувствовала, как на лбу выступили капли пота. «Важнее всего научиться держать стойку. Расставь ноги на ширину плеч и слегка согни колени. Равномерно распредели вес тела на обе ноги и расположи толчковую ногу чуть позади второй». Я следовала ее указаниям и меняла стойку, пока не почувствовала себя комфортно. Рен одобрительно кивнула и подошла ближе. «Теперь поработаем над ударами». Она вздернула подбородок, шагнула вперед и нанесла широкий удар воображаемому противнику, стоявшему перед ней. Я повторила ее движение, чувствуя, как напряглись плечи, когда я попыталась ударить с такой же силой, как она. Мои кулаки были крепко сжаты, а ноги двигались весьма неуклюже. Рена накинула меня критическим взглядом и принялась не спеша поправлять, осторожно переставляя мои руки и ноги в правильное положение. Казалось, мы целую вечность отрабатывали различные удары и движения ногами. Мышцы у меня заболели, а по колпот, пока я его не вытерла. Но Рен еще не закончила. Она расхаживала передо мной, и я не сводила глаз с ее лица. Теперь попробуем применить на практике то, чему ты научилась. Рен приближалась с пугающей быстротой. Движения ее были уверенными и плавными. Она с легкостью обошла меня по кругу. Как бы я ни старалась следить за ее движениями и предвидеть удары. Ей все-таки удалось застать меня врасплох. Ее нога коснулась моей, под точно рассчитанным углом, и я отлетела назад. Я упала спиной на землю, и от удара по животу прокатилась удушающая волна. Ты должна была поставить блок! Теплый смех Рен был как бальзам на мою смущенную душу. Я неохотно взяла ее протянутую руку и она с удивительной силой потянула меня вверх. Я слегка споткнулась, а затем снова поймала равновесие. «Ты в порядке?» – спросила она, широко раскрыв глаза. Я кивнула, пытаясь выровнять дыхание. «Да, все хорошо». Она слегка улыбнулась мне, а затем жестом пригласила вернуться в круг. «Тогда давай повторим». Я сделала глубокий вдох, выпрямилась, широко расставила ноги и подняла руки для блока. Я внимательно следила сразу за всем: за движениями Нокрен, за тем, как были напряжены ее мышцы и взгляд. Когда она бросилась вперед, мне удалось блокировать удар. Боль пронзила всё тело. Я стиснула зубы и попыталась нанести удар в ответ. Но не успел мой кулак ее коснуться, как она схватила меня за запястье и дернула, Я в вмиг потеряла равновесие и упала на колени, хватая ртом воздух. Весьма жалкое зрелище. Услышав глубокий, грубоватый голос Дейкра, я подпрыгнула. У меня напряглись плечи. Я встала, и он презрительно на меня посмотрел. «Не будь ослом, Дейкр, Рен скрестила руки на груди и встала между нами. Я смотрела на него, и мое сердце бешено колотилось. Мы встретились взглядами. Он был прекрасен. Острый подбородок и сверлящие глаза пронзали меня насквозь, как нож. Но от его слов и насмешек по коже пробежали мурашки. «Да не веду я себя, как осел, Так и есть. Она — мертвый груз». Он мотнул головой в мою сторону с таким видом, Будто я его не слышала. Рен выпрямила спину. «Сбавь тон!» «Что выяснил?» Я отряхнула со штанов грязь и попыталась сделать вид, что не прислушивалась к каждому их слову. Дейкер да хмыкнул. Ничего особенного. Между ними повисло напряженное молчание. Я задумалась о том, сказал ли он правду или же скрыл ее потому что я стояла рядом ведь он считал меня предательницей. Под уставшими глазами Дейкра залегли темные круги. Он стоял неподвижно, с напряженными плечами. «Она рассказывала тебе о своей магии?» Дейк склонил голову на бок, словно изучая меня. Сердце бешено стучало, но теперь из-за того, что я закипала от гнева. Рена глянулась на меня через плечо, Но я по-прежнему сверлила взглядом ее брата. Нет? К чему мне что-то выяснять о ее магии? Челюсть Дэйкро дернулась, и он уставился на меня. Потому что магии у нее нет. Рен так резко повернула голову к брату, что это выглядело почти забавно. Так не бывает. Согласен? Он кивнул и вошел в круг. Жав кулаки, он оценивающе посмотрел на меня. А это значит, твоя новая подружка что-то скрывает. Ничего я не скрываю. Процедила я сквозь стиснутые зубы. Это мы еще посмотрим. Он приблизился ко мне. Я отзеркалила его движение, отступив на шаг. Я не хочу с тобой тренироваться. Я украдкой посмотрела на Рен но она не сводила глаз с брата. «Вообще-то тебя никто не спрашивал». Он смотрел на меня так, словно изучал. Это настолько нервировало, что я едва вспомнила, как Рен буквально только что учила меня стоять. Я отступила еще на шаг назад и споткнулась о свою же ногу. Да и тут же сделал выпад. Он был быстр, намного быстрее Рен и сбил меня с ног до того, как я успела сообразить, что произошло. Он протянул руку, будто хотел помочь мне подняться, но внутри меня вспыхнул гнев. Я не стала брать его руку. Вместо этого я выбросила ногу вперед. чему Рен меня точно не учила, и ударила его прямо в упругий живот. От удара он отшатнулся, а я вскочила на ноги, приготовившись защищаться. Его губы изогнулись в ухмылке, и он снова двинулся ко мне, сверкая глазами в тусклом свете. «Вот это выдержка!» — сказал он с улыбкой и бросился на меня. Чтобы уйти от его атаки, я наклонилась и уворачивалась, используя базовое движение ног, которым меня научила Рен. Мне удалось увернуться от удара в голову, но Дейкор двигался слишком быстро». Другой рукой он сильно ударил меня по бедру, и я зашипела от боли. «Используй силу, чтобы отразить удар». Сказав это, Дейкер выбросил ногу вперед движением до жути, напоминавшим то, что показала мне его сестра, и снова сбил меня с ног. Я чуть не задохнулась. Он навис надо мной. Он дышал ровно, а у меня от напряжения вздымалась грудь. «Я же тебе говорила, что силы у меня нет». Я подняла дрожащую руку и убрала прядь волос, упавшую мне на лицо. «Ты и правда собираешься настаивать на этой лжи, да?» Он склонил голову на бок, изучая меня. Я не стала ему отвечать. Ведь что бы я ни сказала, это не имело бы никакого значения. Он все равно не поверил бы мне. Он думал, что сможет сломить меня» но ломать ему уже нечего. Завтра тренируешься со мной». Он выпрямился во весь рост. Наблюдая за ним, я усмехнулась. Рен сделала шаг вперед. «Отстань, Дейкер!» «Нет». Он отвернулся от меня, и я приподнималась, пока не села. «Я ей не доверяю. Она будет тренироваться со мной, пока мы не разузнаем хоть что-нибудь о ее силе». «А если она не лжет? Рен скрестила руки на груди. Казалось, она совсем не испытывала страха, когда дело касалось ее брата. И в этом я ей завидовала. Дейкер повернулся ко мне с непроницаемым выражением лица. Темные глаза словно сверлили мою душу, пытаясь раскрыть некую тайну. Казалось, даже из-за мельчайшего движения можно было упустить напряженный момент — Который ощущался как целая вечность. Она лжет. Просто я пока не выяснил, в чем именно.